Глава 7. Вайолет Анжелина Салли сидела, нога на ногу в красном кожаном кресле. Вульф, чуть прикрыв веки, смотрел ей прямо в глаза. Девушка, в свою очередь, уставилась на него и явно не собиралась отводить взгляда. Безмолвная дуэль продолжалась уже не меньше полуминуты. Пока никто из них так и не произнес ни единого слова. Что? Нравлюсь?» — спросила Вайолет и визгливо рассмеялась. Знаете, над чем я ломаю голову? тихим голосом поинтересовался Вульф. Оставить вам двадцать четыре тысячи пятьсот долларов? которые вы получили от мистера Перрита. Или заодно забрать и их. Но ну, по крайней мере, большую часть этой суммы. В ответ Вайлет выругалась. Обычно я пытаюсь воспроизводить диалоги в точности так, как они звучали, но на этот раз, пожалуй, сделаю исключение. Вульф поморщился. Он достаточно спокойно реагировал на сквернословие мужчин, но не переносил, когда ругались женщины. Учитывая внешний вид девушки, бранное слово, сорвавшееся с ее уст, было для нас совершенной неожиданностью. Вайлет нисколько не напоминала Бьюлу. Усидевший перед нами длинноногая особа была стройная фигура, но при этом неприятное лицо. В принципе, ее вполне можно было превратить в красавицу, отправив на несколько месяцев на ферму и заставив питаться свежими яйцами и молоком и рано ложиться спать. Однако представлялось совершенно очевидным, что Ваюлет на ферме никогда не жила и вряд ли туда поедет. Нынешняя ситуация продолжаться дальше не может. Голос Вульфа сделался твердым и четким. Положение вещей таково. Вы получаете деньги от мистера Перета, угрожая придать огласке факт существования у него другой, настоящей дочери. Таким образом, вам удалось получить только что названную мной сумму. Вы занимаетесь шантажом. «Ну, я пока молчу. Но если вы считаете, что молчание есть знак согласия, значит вы рехнулись, — заявила Вайлет. Теперь, когда она взяла себя в руки, ее голос стал приятнее и мягче. Молчите и дальше. Мне все равно, согласны вы или нет, сухо ответил Вульф. Как я уже сказал, вы занимаетесь шантажом. Но юридическая сторона вопроса меня совершенно не волнует. Как часто происходит с шантажистами, вы оказались в сложном положении. Реализовав свою угрозу, вы потеряете нынешнюю работу и вместе с ней источник дохода. Кроме того, мистер Перридж, что вполне объяснимо, захочет вам отомстить. И ваше счастье, если все ограничится тюремным сроком в Юте. По всей вероятности, вы уверены, что он собирается платить вам и дальше. Однако, видите ли, какое дело. Сегодня мистер Пэрит обратился ко мне за помощью. Он попросил меня положить конец вашему вымогательству. И я взялся за это. я приехала к вам, потому что об этом меня попросил отец, заявила Вайолет. Ушам своим поверить не могу. Кто вам наговорил весь этот вздор? Отец? Господи Боже. Да не может быть, чтобы Дейзи Перрит вдруг начал всех уверять, будто я не его дочь. Зачем вы мне врете? Мисс Мерфи. Я вполне допускаю, что вам сложно поверить в происходящее. Это даже естественно вы решили, что мистер Пэррит, желающий сохранить тайну личности своей дочери, ни при каких обстоятельствах никому не станет рассказывать, что вы подставное лицо. Однако вы просчитались. Вы либо не знали, либо не учли, что у мистера Перрита есть мотив посильнее любви к родной дочери. Я говорю о тщеславии. Более того, его отцовские чувства на самом деле могут быть проявлением все того же тщеславия. Впрочем, речь сейчас совсем не об этом. Он не станет терпеть власть над собой. Для него невыносима сама мысль, что он попал к вам на крючок. Вульф Заёрзал, устраиваясь поудобнее. «Увы, мистер Перрит, допустил точно такую же ошибку, что и вы. Он просчитался в своих суждениях об одном человеке, обо мне. Вы потребовали от него пятьдесят тысяч долларов. С этого момента вы мисс Мис Мерфи Будете передавать мне девяносто процентов, то есть девять десятых всех сумм, полученных от мистера Перита свыше определённого вам оклада, составляющего сто долларов в месяц. Иными словами, с каждой сотни долларов, полученной в результате шантажа, вы будете отдавать мне девяносто. В противном случае я позабочусь о том, чтобы вас арестовали власти Солтлейк-Сити. Вайлет уставилась на Вульфа во все глаза, затем она глубоко вдохнула, сглотнула и еще немного помолчав, взорвалась. «Черт побери, да вы набитый дурак. Думаете, Дейзи вам это спустит? Это не сойдет вам с рук. Я особый случай, а вот с вами, в отличие от меня, он запросто расправится. Да стоит мне только сказать ему что? Неожиданно она замолчала и вновь принялась сверлить Вульфа взглядом. Выражение ее глаз изменилось, лицо исказило гримаса. Боже всемогущий. С презрением в голосе произнесла Вайолет Неужели вы держите меня за набитую дуру? Поверить не могу, что Дейзи считает меня идиоткой. Я буду передавать деньги вам, а вы в свою очередь вернете их Дейзи. Он решил от меня дешево отделаться. Какая прелесть! Неужели он подумал, что я на это куплюсь? Она села прямо, сжала колени и внезапно резко подалась вперед. Слушайте вы! Меня так просто не запугаешь! «Думаете, мне с Дэзи пришлось легко? Думаете, он сразу притащил мне деньги на блюдечки? Как бы не так. Смотрите, сейчас я вам кое-что покажу. Она принялась разоблачаться. Сегодня вечером я была в театре. Как вы заметили, на мне платье с длинным рукавом. Сейчас поймете, почему. Справившись застёжками, Она принялась извиваться, желая поскорее спустить платье с плеч. Ткань сползла вниз, обнажив розовые бретельки бюстгальтера и руку, которую девушка выставила на обозрение. "Что вы об этом думаете?" требовательно спросила она. "Что за зрелище открылось нашим глазам, практически от самого локтя и до плеча?" Кожу покрывали черные и пурпурные синяки. Мне стало интересно, как Дейзи их нанес, и потому я встал и подошел к Вайюлет, чтобы рассмотреть ее руку поближе, а девушка любезно протянула ее мне. Осмотр синяков ничего не прояснил. Дейзи мог поработать как пальцами, так и кулаками, либо пустить в ход какое-нибудь подручное средство. Это еще не все», — Добавила Вайолет, и в ее голосе странным образом мешались гордость и печаль. Дейзи, оставил синяки в других местах. Ради их осмотра вам придется раскошелиться. Сначала я терпела, а потом взяла и сказала: "Слушай, если собираешься меня колотить и дальше, не думай, что это тебе сойдет с рук. Или гавым ты меня сдать не сможешь". Ведь я твоя родная дочь. Хотя бы еще раз тронешь меня пальцем, и я выложу про тебя и себя правду всему городу, а потом возьму и смоюсь. Ищи ветра в поле. Ну и что вы со мной сделаете? Она натянула платье на плечи и стала его застегивать. Да и сдался. Он у меня в руках. Я единственная, кому удалось обвести его вокруг пальца и остаться в живых, чтобы потом рассказать об этом другим. А теперь он побежал к вам за помощью, придумал вшивый план, как вернуть себе большую часть денег». Судя по тону Вайолет, на компромисс она была не готова. Вульф поморщился. Не торопитесь, мисс Мерфи, спокойным голосом произнес он. Вам надо все хорошенько обдумать. Я еще раз хочу заверить вас, что никакого сговора между мной и Дейзи Перритом не существует. Считайте, что я вам лгу. Воля ваша. Допустим, вы на девяносто девять процентов уверены, что я с Дейзи Пэритом заодно. Неужели вы решите рискнуть? Ведь существует вероятность в один процент, что я действую по своей воле и веду самостоятельную игру. Когда вы обнаружите, что сейчас я говорю правду, ваша песенка уже будет спета. С моей точки зрения, у вас нет выбора. Вам остается лишь одно передавать мне большую часть сумм, полученных от мистера Перрита. Ваша судьба и ваша жизнь меня нисколько не волнуют. Вы вправе ответить мне отказом. Но тогда рано или поздно возмездие настигнет вас, и произойдет это в самый неожиданный для вас момент. Черт, с два меня найдут. Резко бросила Вайолет: Вы напрасно отказываетесь от моего предложения, хорошенько все обдумать. Вздохнул Вульф. Ну, — Но посудите сами. Куда вы денетесь, если собираетесь и дальше шантажировать мистера Перита? Кстати, если вы намерены пересказать ему содержание нашей беседы, Сразу хочу предупредить, не утруждайтесь. Я предусмотрел подобный вариант развития событий, и мистер Перрит не поверит ни единому вашему слову. А, ага. ну как же не поверит? Он же сам придумал весь этот план. Ошибаетесь. Вульф отстранился от стола. Если бы вы, мисс Мерфи, Знали меня лучше, то сразу поверили бы, что это моя идея. Повторю еще раз. План придуман мной, осуществляю его я. И обогатит он меня одного. Вы тоже не останетесь без гроша в кармане. Я не собираюсь вас разорять. Мистер Пэррит, зарабатывает много денег. С каждых сто тысяч долларов, что вы получите от него, вам будет доставаться десять тысяч. Вульф встал, прошел мимо девушки и застыв в дверях, повернулся к ней. И еще одно предупреждение, мисс Мерфи. На случай, если вы вдруг решите исчезнуть с тем, что уже получили, вполне естественный ожидаемый порыв допускаю, что мистер Пэррит по очевидным причинам не станет вас искать, но я найду вас. В тщеславии я не уступаю мистеру Перриту. Меня не облапошишь. С этими словами он вышел Вайолет даже не повернулась, чтобы проводить его взглядом. Она сидела, уставившись на кресло Вульфа, так словно он по-прежнему сидел напротив нее. У девушки кривились уголки губ. Может, она перепугалась? Нет, ничего и близко похожего на панику я не наблюдал. Скорее она пыталась спокойно обдумать положение, в котором оказалось, Наконец она повернулась ко мне и сказала так, словно я не был ее врагом. Господи, какой же он все таки жирный. Ты отважная девушка. Я одобрительно кивнул. Я искренне тобой восхищаюсь. К счастью, никто не требует от тебя немедленного решения. Поспи, подумай, прикинь все за и против. Как тебе моя идея? Хочешь, я провожу тебя до дому? Она улыбнулась, и я ухмыльнулся в ответ. Ты не похож на подонка, заметила Вайлет. Красивый и сложён хорошо. На самом деле я мерзавец, просто притворяюсь хорошим, ответил я и встал. Подкинуть тебя до дома не предлагаю, как я заметил, у тебя самой машина есть. Но могу проехаться вместе с тобой за компанию, заодно свежим воздухом подышу. Она встала, подошла ко мне, коснулась ладонью лба и запустила пальцы в мою шевелюру, проведя рукой к затылку, будто расчесывая мне волосы. "Свежий воздух", сказала она. "Малыш, как же я хочу подышать свежим воздухом". "Мы его разделим", заверил я Вайолет. «Девяносто процентов тебе, десять мне. Надев в прихожей шляпу и пальто, я вывел девушку на улицу, открыл перед ней дверь ее двухместного автомобиля, после чего, обогнув машину, сам забрался внутрь. На самом деле меня интересовал не свежий воздух и не девичьи ласки. Мне просто хотелось спасти свою шкуру. Я не осуждал Вульфа за то, что он начал столь опасную игру, не предупредив заранее Дейзи Перита. Я допускал, что план мог прийти Вульфу в голову незадолго до того, как появилась Вайюлет, или даже после начала разговора. Но это уже не играло никакой роли. Мне представлялось очевидным, что если сейчас Вайюлет помчится в пентхаус и выложит всё Дейзи, она такое может запросто сделать. Предсказать его реакцию будет невозможно. По идее, здравый смысл должен был подсказать Дейзи, что Вульф просто хочет вернуть ему девять десятых из выплаченных денег. Одна беда, Перед птица во всех отношениях необычная. Понятие здравый смысл к нему неприменимо. Вполне возможно, Дэзи считает, что честных людей на свете вообще не существует. Таким образом, я предпочел сесть в машину вместе с Вайлет из соображений безопасности. Она оказалась первоклассным водителем, почти наполовину столь же хорошим, как я. Когда она притормозила на красный свет возле сороковой улицы, я заявил: "Мисс Мерфи, Вы в ловушке? Мы вроде бы уже перешли на ты. Вайлет потрепала меня по коленке. Времени было в обрез до пентхауса на семьдесят восьмой улице рукой подать. На дворе ночь, пробок нет, езды всего несколько минут, а подниматься с шантажисткой наверх и укладывать ее в постельку в мои планы не входило. Как скажешь? Сейчас это не важно, важно то, что ты в ловушке и тебе из нее не вырваться. Я говорю с тобой откровенно, потому что искренне восхищаюсь с тобой и твоими талантами, и потом я люблю жизнь и пока не хочу с ней расставаться. Будешь и дальше выжимать деньги из перэта и забирать все себе, не отдавая девяносто процентов Вульфу. Тебе кранты. Вульф — гиена, шакал, падальщик. Если ты согласишься отдавать девяносто 90% Вулфу, рано или поздно об этом узнает. Тогда огребет по полной программе не только Вульф, на которого мне по большому счету плевать, но и я с ним за компанию. Вот ты говоришь, я красивый и хорошо сложён. Согласен. Поэтому мне особенно хочется сберечь свою шкуру. Продолжай, проворковала она, не отрывая взгляда от дороги. «Пока ты не сказал ничего важного, но у меня от твоего голоса мурашки по коже. Быть может, мне даже не понадобится выпивка. Мы проехали пятьдесят первую улицу. Можешь считать меня эгоистом. Так оно и есть, кивнул я. Сейчас ты в этом убедишься. Слушай мое предложение. У тебя нет ни малейшего шанса вывернуться. Ни одного на миллион. Тебя зажало между Дейзи Перритом и Ниро Вульфом, словно между двумя жерновами. Тут и танку не поздоровилась бы. А ты, девушка, большая добыча выскользнула из твоих рук, но ты можешь доказать, что помимо мужества у тебя есть и мозги. Вариантов у тебя немного. Я погладил девушку по коленке. Во-первых, Ты можешь и дальше продолжать шантажировать Перрита и отдавать 90% Вульфу. Но ты не дура, и на это не пойдешь. Зачем так рисковать, если в итоге тебе будут доставаться лишь жалкие крохи? Во-вторых, ты можешь сбежать. Вариант так себе, ведь тебе придется самой зарабатывать на жизнь. Кроме того, ты будешь вынуждена постоянно переезжать с места на место. Существенный минус, особенно если любишь Нью-Йорк. Есть и третий вариант, который я тебе предлагаю. Ты говоришь Периту, что готова пойти на попятную и снова стать его послушной любящей дочерью при условии, если он будет платить тебе в неделю три сотни вместо одной. Если хочешь, я сам ему это передам. Валеть пристально на меня посмотрела и снова устремила взгляд на дорогу. Мне почему-то показалось, что мои слова влияют на нее положительно. «Вульфу ничего не достанется", твердым голосом сказал я. "Думаю, для него это окажется полнейшей неожиданностью, но об этом можешь не беспокоиться. Я сам с ним поговорю". При желании я умею надавить на человека. Что касается Пэрита, то он с легким сердцем согласится на твое предложение. Нищенствовать ты не будешь. Тебя ждут 15.600 долларов в год, свободных от налогов. Кроме того, насколько я понимаю, Пэрит, как и прежде, будет оплачивать все твои расходы на жизнь, в том числе и машину. Только подумай, ты будешь получать на 600 долларов больше, чем сенатор Соединенных Штатов. Ты сможешь и дальше жить в Нью-Йорке, забудешь о ютя, не говоря уже о тюремной камере, станешь гулять с друзьями, спать допоздна, ходить по музеям и картинным галереям. Две сотни в неделю уже неплохо, это в два раза больше, чем получает сантехник. А тебе будут платить три. Слушай, Обычно я жутко не люблю, когда женщины садятся за руль, но ты ведешь очень неплохо. Я сразу понял, что ты отлично управляешься с баранкой. Молодец. Я умею поворачивать и сдавать назад. отозвалась она. Музей картинные галереи. Ты что, юморист? Мы проскочили перекресток. Машина неслась по Пятой авеню. Мы проехали 60-ю улицу. В один прекрасный день предупредил я: тебе непременно придется отвезти меня в придорожный ресторан в Уэсчатере, который принадлежит Периту. Ладно, признаю. Про картинные галереи я загнул, забудем о них. Давай о другом. Если ты, поразкинув мозгами, решишь вдруг последовать моему совету, Ради всего святого, не говори Перриту, что Вульф пытался затеять двойную игру. Если об этом узнает Дейзи, начнется такая свистопляска, что сдавать назад будет поздно. «Начнется свистопляска? насмешливо спросила она. Ты так уверен? По-прежнему считаешь, что Пэрит и Вульф сговорились, чтобы обмануть тебя? Тогда ты рыхнулась. Ты не знаешь Вульфа?» Я знаю Дейзи Перита. Вайолет свернула на восток на семьдесят восьмую улицу. А Вульфа не знаешь? С настойчивостью возразил я. Как думаешь, почему тебе не удалось его раскусить? Дело тут не только в толстом слое жира. При первой же возможности я расскажу тебе, что он на самом деле за человек. Пэррит дважды за свою жизнь столкнулся с противником равным себе. Первый раз это была ты, второй раз Вульф. Violet остановила машину справа у тротуара возле навеса над входом в многоквартирный дом. Я выскочил и придержал дверь, рассчитывая, что она выйдет, перебравшись через мое сиденье, но вместо этого она предпочла выбраться из автомобиля со своей стороны. Обойдя машину, Violet подошла ко мне и положила ладонь мне на руку. Припаркуемся здесь. А позже я спущусь и отвезу тебя домой. Вот уже второй раз за вечер Я оказался в неловком положении. Только теперь рядом не было Мортона, способного прийти мне на помощь. Девушка потянула меня вслед за собой. Я деликатно уперся, одновременно пытаясь подобрать слова, однако необходимость в них тут же отпала. Какой-то миг, и проблема, что сказать ваюлет, сменилась куда более насущной задачей. Как вообще сохранить дар речи, а вместе с ним и жизнь. С пятой авеню на нашу улицу свернула машина, чей мотор надсадно ревел на второй передаче. Автомобиль сбавил ход, остановившись практически сразу за машиной Violet. Во всем этом я догадался по звукам, поскольку стоял к пятой авеню спиной. Когда Violet вдруг стиснула мою руку, И я увидел, как лицо у нее вытянулось, а сама она рванулась влево. И я резко развернулся, увлекая спутницу за собой и невольно прикрывая себя ее телом. Прогремели выстрелы. Мужчина, стрелявший в нас из окна машины, вел огонь с расстояния не более двадцати футов. Думаю, вайлет сразила первая же пуля. Впрочем, Выстрелов было столько, что это не имело ровным счетом никакого значения. Когда девушка повалилась на асфальт, я упал вместе с ней. Она оттянула меня вниз, по-прежнему держась за мою руку, и потом у меня сработали рефлексы. И правильно, стоять столбом на открытом пространстве, когда по тебе стреляют. Идея не из лучших. Действуя на автомате, я перекатился к тротуару. Пристал на одно колено и выхватив из кармана пальто пистолет, прицелился в машину с убийцей, которая набирая ход, быстро удалялась в сторону Медисон Авеню. Я стрелял, пока у меня не закончились патроны. Автомобиль скрылся из виду. Когда это произошло, я вскочил и повернулся к Вайолет. Она стояла на четвереньках и пыталась подняться. В тот самый момент, когда я бросился к ней, силы оставили ее, и она опустилась на мостовую. Встав на колени, я быстро ее осмотрел. Одна из пуль поцарапала ей щеку, но я знал, что в нее угодили и другие. Тише, детка, не шевелись», — сказал я ей. Достаточно быстро вайлет затихла и лишь широко разевала рот, сипло вдыхая воздух. Она пыталась что-то сказать. Шея. Наконец проговорила она, и у нее задрожал подбородок. Шея. Скрикнула она и, содрогнувшись, обмякла. Скинувшись, я оглянулся по сторонам. Открывались окна, отовсюду доносились голоса, по тротуару со стороны пятой Авеню к нам кто-то бежал. Дверь под навесом открылась, и оттуда ко мне из многоквартирного дома кинулся какой-то мужчина в униформе, то ли швейцар, то ли лифтер. Увидев, что человек, приближающийся со стороны Пятой авеню, одет в полицейскую форму, я вскочил, громко крикнул: "Доктора!", после чего бросился в парадную. В вестибюле царило безлюдье. Лифт с Сраспахнутой настежь дверью тоже был пуст. Я нашел коммутатор, подключился, нажал кнопку и набрал номер, лихорадочно пытаясь вспомнить, перевел ли звонки на телефон в комнате Вульфа, прежде чем уйти из дому. По идее, именно это я должен был сделать в силу привычки. Так оно и оказалось. Нира Вульф слушает. Раздался наконец в трубке знакомый голос. «Это Арчи. я отвез ее домой. Мы стояли на тротуаре возле ее дома на семьдесят восьмой улице, проехала машина, из нее по нам стали стрелять. Машина скрылась, Violet мертва. Передайте фрицу». Ты не ранен? Ранен, но ущерб не физический, а моральный. Этот ублюдок Перит решил избавиться от нее, а нас использовать в темную». Зачем? В чем суть его плана мне неизвестна. Можете поломать над этим голову, пока я буду сидеть в участке. Передайте Фрицу. Положи трубку, живо! Раздался голос позади меня.